Глава тридцатая Рано утром Джейк разбудил ее поцелуями. Сандра, еще не вспомнив про вчерашнюю обиду, сонно улыбнулась, потягиваясь в его объятиях, но тут же осознала, что после вчерашнего должна быть обижена на Джейка еще долго. Она разорвала кольцо его рук и недовольно отодвинулась. «Сандра, да ладно тебе дуться на меня. Каким бы образом ты здесь не оказалась, я рад тебя видеть». «Теперь ты под моей защитой, а сегодня ты увидишь вход в Моноа. Не время обижаться». «Тебе, похоже, совсем не интересно как я здесь оказалась, раз ты не веришь мне и даже не пытаешься все понять». Сандра хотела подняться, но Джейк удержал ее и развернул к себе. «Пусти!» — возмутилась она. «Сандра, ты ведешь себя, как маленький капризный ребенок». Тебе нужно научиться брать ответственность за свои слова и поступки. Я руковожу экспедицией, и мне некогда разбираться со всеми твоими причудами». Джейк, похоже, начинал злиться. Его голос стал строгим. «Почему ты все время отчитываешь меня?» «Я прошла по сельве, чтобы предупредить тебя и спасти!» Слабо попыталась отразить обвинение Сандра. «От чего?» — засмеялся Джейк. «От проклятия!» «Я не верю в эту ерунду и тебе не советую. У тебя и так мозги непонятно чем забиты». Сандра яростно оттолкнула Джейка от себя и вскочила. Боль в ноге все еще была, но уже более приглушенная. «Хватит выставлять меня дурой перед всеми!» — закричала она. «А кто ты еще, если орешь на весь лагерь?» — тихо ответил ей Джейк, улыбаясь. «Возьми себя в руки!» «Успокойся и прекращай все эти обиды и позы! Я тебя полюбил не такую!» Страх потерять Джейка на мгновение сковал ее. Сандра посмотрела на все его глазами и сдержала новый поток недовольства. Она сама себя не узнавала. Из уравновешенной она снова превратилась в истеричку. Джейк вышел из палатки, а Сандра еще долго пыталась успокоиться. «Обидами здесь не поможешь. Попытки все объяснить ни к чему не приведут». Он всегда будет побеждать в споре, поэтому и спорить тут бесполезно. Оставалось только подыграть Джейку и постараться вернуть себе некое подобие былого спокойствия и равновесия. Сандра решила, что это необходимо, чтобы вернуться в Киту в безопасности. В городе она сможет хоть как-то восстановить свою значимость в его глазах. Здесь, в Сельве, из-за своей беспомощности она действительно напоминает потерянного ребенка, а не взрослого человека. «Как-то это так», — возражал тихий голос внутри нее. «Но разве остальные относились к тебе, как к нашкодившему ребенку? Обязательно ли проваливаться в беспомощность только потому, что ты не специалист по джунглям и выживанию?» В конце концов, Джейка никто не заставлял брать тебя в сельву. «Почему же он от тебя все время что-то требует?» Сандра чувствовала, что все время разочаровывает Джейка и не могла понять, что с ней не так. После завтрака Асвальда, Джейк и Сандра отправились к карке Гонсало остался дежурить, а Рубен и Индеец в Ауране пошли на охоту. По дороге Сандра то и дело ощущала странный запах, то ли гнили, то ли крови. — Почему здесь так странно пахнет? — спросила она, обращаясь к Асвальду. Мужчина подмигнул ей. — Это одна из примет Маноа. Сейчас подойдем поближе, и, возможно, ты сама поймешь, в чем разгадка. Сандра старалась всю дорогу держаться ближе к ученому и обращаться к нему чаще, чем к Джейку. Глухое раздражение от того, что ей нельзя показать истинное свое настроение и чувства все равно бурлило в глубине души. Но внешне Сандра казалась спокойной. Земля под ногами становилась все более вязкой и болотистой, а запах крови и гнили усиливался. Постепенно к нему стал добавляться запах, который Сандра совсем не ожидала услышать в сельве. Запахло бензином. — Здесь что, месторождение нефти? — спросила она у Асфальда. Тот довольно кивнул. — Все верно. Весьма большое, насколько мы смогли понять. Это несколько осложнит раскопки. Он тут же нахмурился. — Пока мы даже не поняли, в каком направлении вести раскопки, — откликнулся Джейк. По тону мужчин Сандра поняла, что этот разговор — отголосок горячей дискуссии между ними. Она не стала задавать больше вопросов, двигаясь в одном ритме с асфальда. Он шел неторопливо, как на прогулке, что значительно облегчало Сандре путь. Ей дорога давалась тяжело. Из-за вязкости почвы приходилось с усилием вытаскивать ноги из земли. От этого она устала очень быстро. Боль в ноге не нарастала, но присутствовала фоном что тоже не придавало прогулке легкости. На бедре привычно качалась сумка с альбомом и карандашами. Джейк попросил ее взять их с собой. «Как вы нашли арку?» — спросила Сандра у Асфальда. Тот, раздвигая мачете листья невысоких пальм, растущих в тени высоких деревьев, и помогая ей пройти, объяснил. «Сначала мы наткнулись на светящиеся в темноте Лианы. Это особенно обрадовало Рубена, он с ними готов был остаться. Наверняка попросят тебя зарисовать их и возьмет материал. Потом мы наткнулись на это место. Тут уже вся группа возлековала потому что если Лианы еще могли быть совпадением, то сразу два места из рукописи — это уже верный знак того, что цель рядом, и наш конкистадор не совсем бредил. «А как он описал это место?» — спросила Сандра, оглядываясь вокруг. Все такая же непроницаемая сельва, только ноги увязают и пахнет не очень приятно. «Зловонный лес!» — хохотнул асвальда а потом махнул рукой вправо. «Вон там есть целая лужа нефти, но нам чуть левее». Они прошли еще буквально пару шагов, и тут Сандра увидела отрубленные ветки стволы лиан, выкорчеванные деревца, сложенные в кучу. «Мы очищали арку», — пояснил асвальда Мы бы прошли и не заметили ее, но тут уже включился инстинкт археолога. Любое странно расположенное дерево, измененная местность, могут намекать на то, что лес некогда завоевал это пространство. Арка была скрыта под мхом и растительностью, но благодаря верхнему блоку, который хоть и был скрыт от взгляда, но привлек внимание формой, мы ее и заметили. И тут Сандра увидела арку. Это была прямоугольная конструкция из грубых каменных блоков. Верхний и правый блок были расчищены полностью, левый частично. По всей длине блоков были прорезаны фигурки людей и животных, растительные орнаменты. Здесь идет речь о каком-то ритуале, либо рассказывается история того, для чего установили арку. Мы расчищали все это время блоки от земли, мха и растительности, чтобы понять, что именно изображено на них. «Я попросил тебя взять с собой альбом, потому что подумал, что если перенести эти изображения на бумагу, мы сможем лучше понять, что они значат», сказал Джейк, обращаясь к Сандре. «Мы продолжим работу», — сказал Асфальдо, берясь за лопату. «Похоже, блоки ушли глубоко под землю, поэтому важно раскопать изображения, которые сейчас скрыты от глаз. Но ты можешь начать с верхней арки». Сандра кивнула. Асвальдо предложил ей раскладной стул. «Спасибо. Я начну стоя, а потом присяду», — поблагодарила она. Отмахиваясь от надоедливых москитов, которые норовили влететь в глаза, Сандра начала перерисовывать фигуры с верхнего блока. Джейк очищал жесткой щеткой левый блок. Асвальдо копал землю у правого. Пару часов спустя Асвальдо вонзил лопату в землю, подошел к своему рюкзаку, стал выкладывать на непромокаемую ткань, которую расстелил на земле, нехитрый обед. «Давайте перекусим!» — пригласил он Сандру и Джейка, когда все было готово. Сандра взяла завернутое в пальмовый лист мясо с рисом и стала есть. Джейк подсел к ней, но вместо того, чтобы взять свой обед, взял альбом Сандры и посмотрел на рисунок. «У тебя здорово получается!» — сказал он, не отрываясь от разглядывания рисунка. Сандра промолчала. «Кто хочет еще воды?» — спросила Асвальдо. Сандра протянула ему свою кружку, наблюдая, как Джейк листает ее альбом. Когда он дошел до одного из изображений Диего, Джейк нахмурился. «Это еще кто?» — спросил он, подняв взгляд на Сандру. «Оборотень», — сухо ответила она. Ей было почему-то очень страшно. Казалось, сейчас Джейк догадается, что она изменила ему с Диего. Но тот лишь усмехнулся и продолжил листать альбом. Когда долистал до изображения, где Сандра нарисовала наполовину лицо Диего, наполовину пантеры, он сказал, «Ты же говорила, они в ягуаров превращаются». «А этот в пантеру», — сухо ответила Сандра. «Ну да. Фантазия у тебя что надо», — почти с презрением сказал Джейк, протягивая ей альбом. И только в этот момент, когда солнце узкими полосками играло на лице Джейка и альбоме, который он ей протягивал, Сандра поняла, что ее любовь к Джейку ушла. Она смотрела на него и не видела ничего, кроме самодовольного, уверенного в себе красивого мужчины, который считал себя неотразимым. Но ведь он же был лучше! Всколыхнулись в ее памяти прекрасные моменты с Джейком, но былых эмоций она не почувствовала. «Нет, дело не в том, какой он. Пусть даже хороший, как казалось раньше, а не теперь. Просто любви больше нет». От пустоты, внезапно заполнившей ее душу, стало очень тоскливо. Сандра забрала альбом и, закончив трапезу, вернулась к работе. Время от времени она отвлекалась от фигурок на камне и бросала взгляд на Джейка, пытаясь проверить, не вернется ли теплота по отношению к нему. Но теперь ей даже было странно вспоминать, что когда-то они были близки и любили друг друга. Он казался просто малознакомым человеком. Она его совсем не знала, а он ее совсем не любил, раз не верил ее словам и предпочитал считать сумасшедшей. По возвращении в лагерь Сандра отдала рисунки Гонсала и Асвальда, и Джейк сидел с ними допоздна, пытаясь расшифровать изображение. Лежа в палатке, Сандра слушала их спор. Гонсало выступал за то, чтобы свернуть экспедицию, вернуться сюда с людьми и начать раскопки. Асфальдо настаивал на том, чтобы сначала понять, что за арка перед ними. Да, конкистадор описал ее как вход в Моноа, но он мог обмануться. Нужно было сначала закончить то, что они могут сделать небольшой группой. К тому же месторождение нефти могло привлечь интерес нефтяных компаний, а им все равно, что за тайны скрывает какая-то каменная арка если рядом черное золото. «Этого Ильдорадо им достаточно, а настоящий так и останется легендой», сказал Асвальдо. «А так мы вернемся с достаточным материалом, чтобы поставить исторический интерес выше нефтяного». «Хорошо, давайте попробуем расшифровать изображение на арке», закончил дискуссию Джейк. «Какие предположения?» «Я думаю, раз арка уходит под землю, пока мы не докопаем до конца, ничего не поймем», — сказал Гонсало. «На это уйдет время. Я вижу, что тут идут изображения божеств и шаманов, а также зверей», — начал Асфальдо. Сандра представила его у огня с фонариком на голове, рассматривающим изображение на листе бумаги. «Вот, смотрите, на верхней арке легко можно узнать Веракоча. Это вот этот человек с головой чуть больше, чем все остальное тело». Его рот открыт, от головы идут лучи света. Некоторые из них на концах имеют голову змей. Веракоча – это творец мира. Он сотворил луну и солнце своих детей. Вот они по обе стороны от него. Инти, то есть солнце, и мама кила луна. Вот здесь изображение пирамиды. Я думаю, это отсылка к тому, что Веракоча создал город, какой, наверное, несложно догадаться. «А эти изображения, то ли людей, то ли зверей?» — спросил Джейк. «Тут надо посмотреть, как они связаны с вертикальными столбами. Ведь это крайнее изображение верхней арки. Завтра мы полностью откроем правую сторону арки, и Сандра сможет зарисовать ее». «Я закончу расчищать левую сторону и начну копать», — решил Джейк. Сандра еще некоторое время прислушивалась, но усталость постепенно накатила на нее, и она провалилась в сон. Во сне она продолжала срисовывать фигуры, высеченные на камне, только почему-то делала это ночью, при багровых отсветах огромного костра и свете своего фонарика. При всполохах пламени то и дело казалось, что фигуры приходят в движение и то скалятся на нее, то ухмыляются, то пытаются ей что-то сказать. А потом они действительно начали двигаться, только по квадрату. Внизу тоже оказался каменный блок с резьбой. Фигуры пустились в пляс, перетекая по прямоугольной форме арки, которая даже теперь и аркой-то не была. Сандра назвала бы ее теперь «окном» или «проходом». Глядя на передвижение индейцев, шаманов, зверей и богов, Сандра услышала голос Тео. «Арка состоит из трех граней, как и мир в представлении инков. Первая грань — мир наверху» чтобы войти в него нужно перейти мост сделанный из волос праведников этот мир мы можем видеть но не можем контролировать там обитают верокоча бог создатель инти бог солнца мама кила богиня луны и защитница женщин вторая грань мир здешний где мы живем мир видимый и контролируемый там обитает мама мать земля париякака бог вот и третий мир мир невидимый и неконтролируемый подземный там живут мама коча богиня бурь и пачакамак тот что сотрясает землю а вот что им нужно это каждый кто хочет войти в мануа должен решить для себя сам голова кружилась от быстрого передвижения фигур Сандра почувствовала легкую тошноту и резко проснулась. Была глухая ночь. Сельва буянила по ночному. Откуда-то отчетливо донесся рев ягуара, и Сандра поежилась. Рядом спал Джейк. Сандра долго лежала в темноте, пытаясь понять, как будет жить дальше. Ведь Джейка она разлюбила. И как объяснить это ему? И главное, когда, ведь еще надо отсюда выбраться. А что потом? Снова работа в кафе или скитание по миру? Сандра ощущала себя очень одинокой и опустошенной. И совершенно не представляла, что делать дальше со своей жизнью. Она вдруг поняла, что если бы Тео был сейчас рядом, то она спросила бы совета у него. С этой мыслью она уснула на рассвете и увидела короткий сон. В нем она сидела рядом с Тео перед аркой инков и пыталась спросить, что делать дальше. Шаман поднялся и сказал ей, «Только ты знаешь ответ на этот вопрос. Ты пришла за ним в сельву. Осталось только увидеть его и понять». Сандра открыла глаза и поняла, что даже Тео ей не поможет. С этой задачей ей придется справиться самой.